Что будем делать? спросила отважная возометательница, окидывая безумным взглядом забрызганную кровью в спальню. Мир качался перед глазами, норовя прокинуться. Эй, мистрис, не время сейчас для обмороков! Рос Джевич сильно сжал женщину за плечи и изо всех сил встряхнул. Да, так резко, что Фэйм звонко цукнул зубами. Но что же делать? Бежать! равнодушно отрезал мужчина. Его пытливый взор остановился на покойниках и на миг вспыхнул хищным удовлетворением. «А вот и новые сапоги», — усмехнулся лорд Джевидж, указав на мертвеца, лежавшего на кровати. «Похоже, эти будут мне в пору». Мародерствовал лорд-канцлер со знанием дела, словно всю жизнь только и дело, что обирал мертвых. «Не стойте точно верстовой столб, м... Мистерис», напомнил он. «Одевайтесь скорее и берите все ценное!» «А?» – Непонимающе мотнула головой женщина и сделала шаг назад. «Я никуда не пойду. Мне некуда идти». «А я считаю, что здесь оставаться нельзя», – спокойно с расстановкой сказал Рос. Он понимал, что женщина пребывает в шоке от произошедшего и не хотел пугать ее еще больше. «Эти люди пришли, чтобы вас убить!» И если не получилось сегодня, то следующая попытка может стать более удачной для ваших врагов и фатальной для вас. Для моих врагов. Потрясению Фейм не было предела. Для моих врагов. Для моих врагов? Врагов, выдавила она. Голос упал до хриплого шепота. Ну, а как иначе называют людей, влезших в ваш дом с целью выстрелить вам в голову? И раз вы не торопитесь покинуть мир живых, то следует избежать и следующей подобной встречи. И для начала надо одеться в самую простую добротную одежду, подобрать крепкие башмаки, прихватить теплое пальто, а главное – не забыть про драгоценности и деньги. У вас ведь есть украшения?» Весьма здраво рассуждал лорд-канцлер. Феймрил подавленно кивнула, все еще ошеломленное нападением убийц. «Короче, одевайтесь!» — приказал Рос Джеведж более решительным тоном. — И позвольте мне сделать то же самое. Но вдова Эрмат не сдвинулась с места. Фейм трясло крупной дрожью. Ее нервы были на пределе. — Ну, в чем дело? Мы же вроде договорились. Раздраженно пробурчал Рос. — У нас мало времени. — Я никуда отсюда не пойду, — тихо сказала она. — Это исключено. — Позвольте напомнить вам, мистерс, — — холодно молвил Джейдж, сложив руки на груди и взирая на упрямую женщину сверху вниз, как на умственно отсталую. — Только что вы собственноручно убили человека. Вы хотите в тюрьму? — А вы убили двух человек, — из последних душевных сил парировала женщина. — И поэтому я бегу из сангары. И вам предлагаю последовать моему примеру. Я не хотела. Я оборонялась. Я позову стражу. Я... Вы. Фейм задохнулась и стала хватать ртом воздух, как пойманная рыба. Как ни крути, а она все же убила человека совсем еще молодого, практически юношу, не то чтобы годящегося в сыновья, но определенно старшие племянники. Сердце ее окончательно заледенело от ужаса. Что? прорычал рос, договаривайте! В конце концов, я вас спасала. Он мог выстрелить! «Так помогите же мне!» Она сама не заметила, как голос взвелся до истеричного визга. «Как? Я могу лишь забрать вас с собой. Никакой иной защиты я не в силах предложить». Дальше скрывать правду от него не имело ни малейшего смысла. «Лорд Джевич вы же непростой человек. Вы канцлер, советник императора. Под вашим надзором вся тайная служба. Вас не тронут». — скричала Фэйм в отчаянии, стукнув кулаками по его голой груди. Рос замер на месте, на несколько долгих минут обернувшись в памятник самому себе, могущественному политику, ставшему по чьей-то злобной прихоти полубезумным бродягой. — Кто, простите? — Вы самый влиятельный человек в государстве после императора, — мрачно заверила его женщина. В 29 лет вы стали самым молодым маршалом, в 32 вошли в совет, а в 34, истинная правда, взлет карьеры лорда Джевинджа стал одним из самых стремительных и ярких на памяти нескольких поколений или лордцев Пожалуй, подобное возвышение от сына Маркграфа до канцлера империи случалось только во времена седой старины, еще при королях Мэридиддах. «Значит, вот оно в чем дело», – сказал Рос медленно. На его лице жили только глаза. Левый непроизвольно дёргался, выдавая напряженную работу мысли. «Меня скинули с самой вершины». «Хм, забавно!» Но ничего забавного Фэйм перед собой не видела. Наоборот, на Джевинджа было смотреть страшно. На скулах вспухли желваки, ноздри раздувались, а глубокие морщины прорезали в полые щеки. Пожалуй, теперь мистер спермат понимала, что чувствовали подчиненные канцлера в час его гнева. А чувствовали они себя, должно быть, ужасно, будто преступник, уже взошедший на эшафот. Его взгляд, словно блестящий на солнце меч правосудия в руках палача, такой же холодный, такой же безжалостный. Однако же к полной растерянности Фэй. Лорд Джейвич не разразился потоком ругани, как это сделал бы Оэн в минуту полнейшего душевного смятения. «Тогда, тем более, вам следует меня слушаться, мистерис», хладнокровно заявил Росс. «Я ничем не смогу помочь и не смогу вас защитить, даже если раскрою свое инкогнито представителю законной власти. Скорее даже наоборот, вы окажетесь в еще большей опасности, чем несколько минут назад». «Почему?» «Потому что вам придется объяснить дознавателю происхождение еще двух мертвецов. И уверяю вас, едва в разговоре всплывет мое имя, как оно тут же станет для вас смертельным приговором». Неспешно, словно учитель юной гимназистки, объяснял лорд-канцлер положение дел. «Подумайте хорошенько, Феймриал. Я могу вас так называть?» «Так вот, подумайте еще раз над тем, что происходит». Никаких новостей об изменении состава Совета Лордов за последнее время не было. Я сам недавно читал в газете о том, как лорд Джевидж присутствовал на открытии очередной сессии парламента. И, судя по дате, теперь понятно, что это был вовсе не я. им сдавленно ухнула, чувствуя, как желудок сводит болезненными спазмами. Лже-канцлер О, небо! Это... это же заговор! и сама себе залепила ладонями рот. «Мы пропали!» «Нет!» – жестко отрезал Рос. «Пока еще нет!» «Мы все еще живы и на свободе!» «Собирайтесь, мистерс! У нас и в самом деле отчаянное положение! Надо выбираться из ангары!» Женщина смущенно кивнула, внезапно обнаружив себя в ночной сорочке, а собеседником обнаженным по пояс. «Скорее неловкость, чем подлинный стыд!» потому что во взгляде Роса Джейвиджа не нашлось бы и крошечного отблеска животной похоти. Не факт, что ему следовало доверять жизнь, но честь запросто. Фейм шмугнула за ширму и стала одеваться. Нельзя сказать, чтобы Феймрил была совсем уж неопытной путешественницей. Она сразу же отказалась от жесткого корсета, в котором далеко не уйдешь, в пользу короткой комизы, матерчатого корсажа нижние ёбки без кружев и новых шерстяных чулок. Крепкая синяя юбка и скромная черная блуза тоже не привлекут к беглянке лишнего внимания. Тем временем лорд Джейвич полностью обновил свой гардероб за счет поверженного вазой парня, чья одежда не была испачкана кровью. И выглядел теперь, пожалуй, даже фронтовато. Фейм подумала, что красный шейный платок, которым Рос перевязал шею, должен быть ещё тёплым, и содрогнулась. — А скажите, мистерис Эрмаат, — меланхолически молвил Рос, — у вас есть лопата? Неудавшаяся жертва покушения нервно моргнула и отрицательно затрясла головой. — А зачем вам? — Надо бы закопать мертвых, чтобы их не нашли сразу. Тогда у нас будет небольшая фора во времени перед теми, кто подослал к вам убийц, — терпеливо пояснил лорд-канцлер. Фэм призадумалась, — В поисках выхода из положения. В саду есть яма, правда она не слишком широкая, но зато глубокая. Этим летом очередной ливень добил старую иву, посаженную еще дедушкой, выворотив дерево с корнями. Пришлось нанимать рабочих, чтобы распилили метровой толщины ствол и расчистили участок ответок, но яма на месте корней осталась.